Глава 23 Тот самый пальчик Ленра, что так пафосно обсуждали на скамейке, уже слегка онемел. А беседа внизу все продолжалась и продолжалась. Да и локоть, на который опиралась Цвье, тоже начал затекать. Впрочем, дело привычное не особо и отвлекало даже. Наоборот, давала ощущение некой правильности, которой она долгое время была лишена, лишь теперь получив ее обратно. Все-таки призвание — дело тонкое, и с ним сложно, особенно если оно такое, как усель, но и без него никак. Все становится слишком пустым. Ничего из сказанного внизу она, разумеется, не слышала. Голоса сюда не долетали, И о настроениях переговорщиков приходилось догадываться лишь по выражению лиц и жестам, время от времени отрываясь от прицела, чтобы бросить взгляд вниз. Но основное ее внимание все же доставалось раскидистому клену с удобной развилкой. Снайпер сейчас был важнее. Именно поэтому сначала Ленра заметила какое-то неправильное шевеление листвы в оптику, И лишь потом, краем глаза, размашистый жест Лантара, хотя хронологически все произошло как раз наоборот. Ну а дальше сработали инстинкты. Палец нажал на спуск чуть ли не сам, раздумывать не пришлось. И потому сель все-таки успела Ее пуля ушла мгновением раньше выстрела с дерева. Мимо цели, конечно. Но этого все равно хватило, чтобы лишить конкурента концентрации. И в итоге тот лишь выбил несколько щепок из спинки лавочки чуть левее места, где сидел Арделан. И, похоже, сразу перевел прицел туда, откуда стреляла Ленра, пальнув наугад. Но все равно выстрел получился. Теперь щепки полетели из рамы чердачной отдушины, возле которой та пристроилась. Одна из них... Отскочив, вонзилась ей в скулу, пропоров чуть ли не до кости. Частые красные капли застучали по рукаву рядом с цевьем. Но сель сейчас было не до того. Каким-то шестым чувством она поняла. Убивать темного не хотели, потому что целились не в голову, а в корпус. Собирались, похоже, взять живым. Значит, нужно дать ему уйти. И быстро. Плавно сдвинув ствол вниз, она сделала тот выстрел, к которому готовилась давно. Влепила пулю под скамейку в зеленоватый комок дымовой шашки. Попала, разумеется. Туда она теперь не промахнулась бы и с закрытыми глазами. Не зря выцеливала почти час. Под собеседниками словно взорвалась темнота, мгновенно накрыв непроницаемым пологом скамейку с ближайшими кустами и протянув дымные щупальца аж до середины сквера. Но в ту же секунду Сель поняла, себя она тоже сейчас выдала. И следующий выстрел с той стороны будет ей в башку, без вариантов. Инстинкт чуть не уложил ее мордой в пол, что стало бы катастрофой. Поднять голову ей бы уже не дали. Но упрямство заставило сделать другое. Больше не скрываясь, незачем. Она рывком направила ствол на дерево, мушкой нашла ту ветку, что дрогнула в прошлый раз, и теперь поймала за ней мелькнувший отблеск на стекле оптики. Все-таки маскировку коллеги ее первый выстрел подпортил. Время застыло. Миг, когда она сама, еще не выпущенная пуля и мишень, замерли в идеальном равновесии. Тот самый, когда и следует мягко нажать на спуск. И Ленра нажала. Уже потом, сообразив, полсекунды форы ей досталось как раз благодаря дымовухе. Конкурент опять невольно отвлекся, Слишком неожиданным и мощным получился взрыв внизу. Короткий панический вскрик со стороны скамейки раздался уже потом. А еще чуть позже. Звук ломаемых веток и упавшего тела. Словно уронили мешок с чем-то влажным. Все. Сель механически потянулась к скуле, размазала кровь и зашипела от боли. «Сволочь!» Рывком выдернула засевшую там острую деревяшку и, не сдержавшись, всхлипнула. Но дальше действовала, не размышляя. Размотала шарф, которым фиксировала локоть, чтобы удобнее было удерживать винтовку. Стерла им капли с рукава куртки, слава всем богам, черной и кожаной. Быстро вывернула тряпку и другой, уже чистой стороной, прижала к щеке, останавливая кровь. О Ленра старалась сейчас не думать. Все равно от нее больше ничего не зависело. Она свое дело сделала. Теперь делает свое госпожа Нуприв. Если все пойдет как задумано, та должна будет перехватить нырнувшего в кусты темного и вывести на другую сторону сквера, где уже ждет Барт, на своей черной рыбке. Елите дымовая шашка не помеха. Каждый куст она чуть ли не на ощупь знает и способна пройти там хоть днем, хоть ночью, хоть с закрытыми глазами. Ну а дальше уже... Дело техники и водительского мастерства Барта, которое он успел доказать. Не удержавшись, Сель все таки на секунду прислушалась к тому, что происходит внизу. Судя по звукам, Именно то, что нужно. В перекличке приближающихся голосов пока слышалась лишь растерянность, а не азарт погони. Раз так, пора уходить и ей. Подхватив и забросив за спину винтовку, она пинками загнала попону в темный пыльный угол и рванула вниз, одной рукой придерживаясь за перила крутой лестницы, а второй, продолжая прижимать к щеке шарф. Не хватало еще кровавый след для погони за собой оставить. Сейчас ее целью был подвал, где у запасливой госпожи Нупрев были приготовлены еще кое-какие сюрпризы в виде второго выхода прямо перед калиткой на параллельную улицу и заранее припрятанного возле нее неприметного плаща. Да, его капюшон сейчас будет очень кстати. «А да вы бесы! Совсем охренел!» Открыв дверь авто, добраться до которого удалось без приключений, Сель с трудом удержалась, чтобы не заорать это на всю улицу. Вместо двух пацанов, оставленных сторожить машину, на переднем пассажирском сиденье обнаружился Арделан. «Ты что творишь?» «Тебя жду», — начал тот нарочито спокойно, Но мигом сменил тон, разглядев темные разводы на тряпке, что Ленра прижимала к щеке, стараясь сделать это ненавязчиво, так словно просто придерживала капюшон. Быстро на заднее сиденье! Еще чего? Ординарцев своих гонять будешь, когда опять заведутся. И упрямо открыла водительскую дверь, чтобы чертыхнуться еще раз. Темнейшество успел перебраться с пассажирского сиденья за руль и теперь молча показывал ей себе за спину, играя желваками. Сообразив, что и время, и место для скандала не самое подходящие, и вряд ли даже на этой тихой улочке им стоит привлекать к себе внимание, сель обошла авто и уселась не сзади, а рядом с ним, даже не пытаясь скрыть недовольство. Темный, ты же хреново водишь!» «Ничего, справлюсь!» За этой простой фразой ей послышался странный двойной смысл, словно справляться темный собирался не только и не столько с управлением. Он дождался, пока Лен разохлопнет дверцу, и вдавил сцепление одновременно дергая ручку коробки передач. Раздавшийся после этого скрежет заставил поморщиться обоих. Что генеральский водитель в отпуске? Не удалось ей удержаться от сарказма. «Нет. Подстрелили, похоже», — буркнул Арделанд, трогаясь, наконец, с места. «А ну, покажи, что у тебя там?» «Ерунда!» Она повернулась к нему щекой и на секунду убрала от нее тряпку. А то ведь опять отвлечется и накосячит. «Но шрам, боюсь, все-таки останется». «Не останется», — успокоил тот, Убедившись, все действительно не слишком страшно, и успокаиваясь, наконец сам. Лишь теперь стало понятно, насколько он был напряжен. Сейчас отъедем немного, и я что-нибудь сделаю. А дети где? Ленра еще раз оглянулась, словно убеждаясь, что на заднем сиденье их все-таки нет. Барт увез, сразу обоих. Восторгов было сель хмыкнула с одной стороны все они конечно сделали правильно мальчишек и в самом деле следовало убрать отсюда в первую очередь но с другой это совсем не помешало ей ворчать дальше а тебя значит привез должен же я был убедиться что теперь по скверу не гоняют некую рыжую лисичку дернул тот плечом и максимально повысить твои шансы убраться отсюда А прив где? Не стала она развивать тему, но чувствуя, как напряжение и тревога начинают отпускать. Хотя понятно, чья это заслуга. Ценитель негативчика уже пирует, похоже. «Заком», — откликнулся ценитель. «Обеспечивают ей стопроцентное алиби». «Стопроцентное? Хотя да, она может», — согласилась Лендра, не допытываясь о подробностях. Вряд ли ими поделились даже с темнейшеством. Да и незачем особо. «Надеюсь, твое ружьишко у нее не найдут?» «Нет», — качнула она головой, осторожно, стараясь не потревожить рану. «Тайник даже не на ее участке. Да и вряд ли его вообще станут искать. Лантару сейчас выгоднее побыстрее все замять, не дожидаясь выяснения, что это на самом деле было». «Согласен». И не подумал тот спорить. А сель, наконец, решилась спросить о главном. «Вы все-таки не договорились?» «Нет, не договорились». «И что теперь?» «Боюсь ничего хорошего». «И знаешь, рыжая, Арделан сначала аккуратно обогнал два подряд авто и лишь потом продолжил. «Я вот думаю, не заслуга ли это моей жены?» То, что бывшее. И тут же пояснил. Если Илэр знала или хотя бы догадывалась, с кем Лантар собирается говорить, наверняка очень постаралась донести ему, что верить мне нельзя. Ни за что. А единственная возможность выправить ситуацию без особых потерь — это она сама. Другие не стоит даже рассматривать. Но он все равно приехал. «Вот именно». А я, сдается, все-таки передавил на него, лишь подтвердив ее слова. Ленра вдруг подумала, что не возьмется осуждать Элейн. В очень непростом мире высокородных темных, где женщины постоянно становились то разменной монетой, то поводом для шантажа, если ничем похуже, та, возможно, вот так боролась не за власть, а за жизнь, почему-то вспомнился тот непростой разговор между темным и Шерналом о жене последнего, который Сель так и не нашла в себе силы подслушать до конца. Нет, судить она ее точно не станет. И вдруг спросила, неожиданно даже для себя, «Слушай, а почему она у тебя всегда Илэр? Это прозвище?» Илейн Фаэлир. Медленно с нажимом на начало и конец фразы произнес темный Ил Р. Ага, кивнула Ленра, сообразив, но не сдержалась. Сдается, уже нет. Точно, больше не Фаэлир. Но я что-то никак не отвыкну. И высмотрев наконец подходящий проулочек, пусть и не слишком уверенно, но все же сумел загнать туда авто. «Убирай свою тряпку», — развернулся он к ней, глуша мотор. «Сейчас полечим тебя, пока уж как выйдет». «Что, кровушки захотелось?» — скомкала она шарф и отложила в сторону. «А как же? Я там пока по кустам петлял, здорово поистратился». «Слушай, рыжая, а ты не находишь, что не солидно было прославленному генералу зайца изображать?» Изображать труп с простреленной башкой еще не солиднее. Сель опять повернулась к нему щекой и тут же почувствовала, как мягкие губы осторожно прошлись от виска вниз к уголку рта, а потом поцелуем накрыли ее собственное. «Заживет?» — спросила она через минуту, отстраняясь. «Конечно!» — темный тоже отпустил ее плечи. И спасибо за все. — Пожалуйста, — серьезно кивнула Ленра, но тут же сменила тон. — Ты рули давай, пока нас в агентстве совсем не потеряли. А еще лучше меня за руль пусти. — Сиди уж, потерпевшая, — хмыкнул тот. — Довезу как-нибудь.